Глава девятнадцатая Георгий влетел в кабинет и, не обнаружив там Ольги, закричал «Сумасшедшая! Ты где?» Она не ответила. Георгий увидел торчащие из-под стола ноги Игоря. «Упала в обморок!» Догадался он и, присев на корточке, заглянул под стол. Возле трупа Ольги не было. Георгий растерянно осмотрел кабинет и нигде не нашел мачехи. «Не сквозь землю же она провалилась!» Подумал он и закричал. «Ольга! Ты где? Отзовись!» Из-за книжного шкафа раздался длинный сдавленный стон. «Ольга!» Испугался и разозлился Георгий. «Ты где? Где же ты, черт побери?» «Я...» Откуда-то издалека донеслось еле слышно. «Да она в тайнике застряла», – догадался, наконец, Георгий. Дверь захлопнулась, и теперь Ольга не может выбраться. Он подошел к книжному шкафу, одна из секций которого автоматически открывалась. За этой секцией был тайник Павла Александровича, где хранились важные документы, архив. О тайнике знали только члены семьи. Знали они и то, что там не было драгоценностей. «Ольга, ты там?» – крикнул Георгий, приложив ухо к шкафу. «Да!» – истерично раздалась в ответ. «Выпусти! Выпусти меня скорей!» Ее голос был чужой. Георгий с трудом его узнал. Похоже, она была в отчаянии. «Я не могу тебя выпустить!» – закричал он. «Как ты туда забралась?» «Выпусти!» Не слушая его, истерично визжала Ольга. Георгий испугался. Олюшка, успокойся, я не могу тебя так сразу выпустить, но сейчас что-нибудь придумаю, ты только не психуй. Он не обманывал ее, он действительно не знал, как открывается секция. Отец держал все в тайне от него. Как ты туда вошла? – спросил он Ольги. И зачем ты ее захлопнула? Она не слушала его, лишь вопила. Стараясь ее перекричать, он посоветовал. «Ольга, попробуй дверь на меня толкнуть!» «Выпусти!» Продолжала визжать она, вряд ли соображая что-либо от ужаса. Ее крик раздражал и пугал Георгия. Он не понимал, почему она так кричит. Темноты боится, но там должен быть свет. «Черт!» – завопил и он. «Какой леший тебе туда понес? Не ори же ты так! Дай сообразить!» «Я не знаю, как тебе помочь! Я не могу туда войти!» Она внезапно замолчала, но дышала так громко, что было слышно даже через шкаф. «Но Игорь же как-то открыл тайник!» Наконец произнесла она. «Значит, и ты должен сделать это!» «Игорь? Еще бы! Он специалист в этом деле!» Начал было Георгий, но тут его осенило, и он воскликнул. «Слушай, ты совсем мне голову заморочила!» «Отец держит в секрете, как тайник открывается из кабинета. Но изнутри-то он открывается очень просто. Вспомни, там есть обычный замок. За сейфом на полочке ключ. Вставь его в замочную скважину и толкни дверь». Ольга застонала и призналась. «Я не могу подойти к сейфу!» Георгий удивился. «Почему?» «Боюсь!» то да чего же, блин? Чего ты боишься?» Начал выходить из себя Георгий. «Здесь кто-то есть!» Жалобно пропищала Ольга. «Он лежит!» «Кто?» «Я не знаю! Вижу только его ноги!» «Черт возьми! Еще одни ноги!» Воскликнул Георгий, покосившись на ноги Игоря, выступающие из-за стола. «Да!» Закричала Ольга. «Здесь еще одни ноги! Я боюсь!» «Черт повери! Чего ты боишься?» «Если эти ноги до сих пор тебя не обидели, то и бояться нечего. Иди за ключом, а то будешь сидеть там, пока отец не вернется!» Пригрозил Георгий и прислушался. Ольга всхлипнула и жалобно попросила. «Я иду за ключом! Ты, пожалуйста, не уходи!» Он ее успокоил. «Не уйду, не уйду!» Он услышал осторожные шаги Ольги, легкий шорох, и вслед за ним ее раздирающий вопль. По металлическому скрежету он догадался, что Ольга нашла таки ключ и теперь, не прекращая вопить, торопливо открывает замок. Наконец шкаф пополз на Георгия. Он еле успел отскочить. Навстречу ему вылетела голая, дурным голосом орущая Ольга. Глаза ее были наполнены нечеловеческим ужасом. Она тыкала пальцем чрево тайника и визжала. Георгий почувствовал, как волосы зашевелились на его голове. Она пятилась и беспомощно указывала дрожащим пальцем в направлении тайника. Наконец она наткнулась на Георгия, повисла у него на шее и закричала. «Какой кошмар! Я этого не переживу!» «Что там?» – разозлился он. «Ольга, что ты там увидела? Говори скорей!» Пропищала она и разрыдалась. «Отец!» Закричал Георгий не своим голосом. «Да, он мертв. мертв!» Георгий оттолкнул Ольгу и пулей влетел в тайник. За громадным в полкомнаты сейфом в луже крови лежал Павел Александрович. «Отец! Отец!» Жалобно позвал Георгий, хватая Павла Александровича за руку. Рука была еще теплая, но пульса не прощупывалось. Слёзы брызнули из глаз Георгия. «Как же так, отец?» горестно спросил он. «Почему ты здесь? Ты же должен быть в аэропорту!» Он упал на колени рядом с Павлом Александровичем. Время словно остановилось для обоих. Георгий сидел над трупом отца, бессмысленно уставившись в невидимую точку. Сколько он так просидел, Георгий не знал. К действительности его вернул строгий и решительный голос Ольги. «Выходи! Хватит тебе там сидеть!» – приказала она. «Пора действовать!» Он вздрогнул и растерянно оглянулся. Ольга стояла в кабинете. Она была уже тщательно причесана и одета. В руках у нее был поднос с двумя рюмками и бутылкой водки. На тарелочке лежали маленькие соленые огурчики. «Выходи!» – бодро сказала она. «У нас осталось мало времени. Уже расцветает!» Георгий поднялся и, сомномбулически передвигая ногами, поплелся в кабинет. Упал в кресло и вопрошающе уставился на Ольгу. «Сначала давай выпьем за упокой души нашего родственника!» – сказала она и, покосившись на тело Игоря, все еще лежащее под столом добавила. «Уж прости, за моего любовничка, хоть он и был подлец, тоже выпьем!» «Все-таки человек!» Ольга поставила поднос на письменный стол, деловито разлила по рюмкам водку, одну протянула Георгию, вторую подняла сама и произнесла «Ну, давай как принято, не чокаясь». Она лихо махнула свою порцию и выжидательно уставилась на пасынка. Тот медлил. «Давай, давай», – подбодрила его Ольга. «Легче станет, и соображалка заработает». Георгий вяло заглотнул водку и нехотя закрустел огурчиком. «Что за мужики?» – глядя на него, жалостью подумала Ольга. «Раскисают в самый ответственный момент. Бедным бабам положиться не на кого». Вдруг Георгий решительно поднялся из кресла и направился к выходу. Изумленная Ольга закричала. «Ты куда?» «Вызывать милицию». Она схватилась за голову. «Совсем с ума сошел!» «В доме два трупа», – напомнил Георгий. Ольга невесело усмехнулась. «Ха! Ясное дело! Иначе за что мы пьем?» «Слушай, ты сука!» – разъярился Георгий. «Ты! Ты!» Он не нашел нужных слов. Ольга подперла руками бока и презрительно рявкнула. «Не ори! Не на демонстрации!» Он осекся и обескураженно уставился на нее. «Соберись!» – приказала Ольга. «Не время ругаться и выяснять отношения!» «И прекрати маячить в дверях! Вернись и сядь!» Георгий послушно вернулся. «Я понимаю», — уже мягче сказала она. «Гибель Павла для меня значительно меньшая трагедия, чем для тебя. Но ты же мужчина!» «Да...» — вздохнул он. «Я мужчина, но теперь уже сирота. Отец, отец, как же это случилось?» Жалобно промямлил он. Ольга осуждающе покачала головой. «Не скули!» – приказала она. «Не о том сейчас надо думать! Вот пошел ты вызывать милицию из бухты-барахты, ничего не обдумав! Если ты сообщишь, что наш дом в считанные минуты превратился в мелкое производство по изготовлению крупных трупов, менты сюда мухой примчатся, а дальше что? Ты об этом подумал?» Георгий пожал плечами и обреченно спросил. «Какая разница? Чему быть?» того не миновать. «Чему быть, того не миновать?» передразнила его Ольга. «Урод, ты пошел не в своего папочку. Уж Павел умел выкручиваться из щекотливых ситуаций. Он бы тебя не одобрил». Она до краев наполнила рюмку и протянула ее Георгию. «Выпей-ка, мой мальчик, а то с тобой невозможно разговаривать». Он отвернулся. «Нет, это вредно». «Не время о здоровом образе жизни рассуждать!» Рассердилась Ольга. «Сейчас не до витаминов!» «Налила слишком много!» Покосившись на рюмку, буркнул Георгий. «В самый раз!» Усмехнулась она. «Лично я начала соображать после пятой!» «Что ты смотришь на водку, как барышня на лягушку?» Прикрикнула Ольга. «Пей!» Георгий подумал и сдался. А, -а, а Давай!» Опрокинув в рот рюмку, потянулся к огурцу. «Пока лучше не закусывай!» – посоветовала Ольга. «Иначе толку не будет!» Он покосился на ноги Игоря, бросил взгляд в сторону тайника и закричал. «Слушай, я не могу больше здесь находиться! Давай перейдем в другую комнату!» «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй!» -ой ёй -ой -ой -ой -ой качая головой, усмехнулась Ольга. Ха, «Какие мы нежные! Какие мы нервные! А еще хочешь, чтобы я тебя любила? Будь мужчиной!» крикнула она. «Останемся именно здесь и постараемся восстановить ход событий». Георгий обиделся. «Забыла, как совсем недавно орала сама», ехидно напомнил он, кивая на ноги Игоря. «Да, орала», согласилась она, «потому и меры принимаю». Она многозначительно глянула на полупустую бутылку. «А ты упрямишься, нарочно не хочешь себя приходить». «Уже нажралась, успела». Зло подумал Георгий, вспоминая, как несносно становится пьяная Ольга. Но он ошибся. мачиха не была пьяна. Выпитой водки только-только хватило, чтобы погасить стресс. Ольга повела себя, как смелая волевая женщина. Быстро оправилась от удара и готова была защищать и честь семьи, и себя, и Георгия, и даже покойного Павла Александровича. Ее грубоватость была нарочита. Так она хотела стряхнуть пасынка, заставить его думать и принимать верное решение. «Что ты собираешься говорить ментам?» – строго спросила она. Георгий пожал плечами. «Все, что знаю, то и скажу». «Тьфу на тебя!» – сплюнула Ольга. «Точно мозги съехали на бикрень Он запротестовал. «Прекрати меня оскорблять!» «А ты не будь дураком!» Только подумай, сколько ты знаешь всего неприглядного для рядового обывателя. Бедные менты, как им прикажешь все это переварить? Игорь, труп и по совместительству мой любовник, раз. Ты мой пасынок и по совместительству любовник, два. Павел Александрович, упокой бог его душу, мой муж и, увы, труп, три. Вот сколько всего ты знаешь и собираешься рассказать. Что подумает обо мне милиция? А что она подумает о тебе? «Я не намерен рассказывать ментам о том, кто чьим был любовником. Это не имеет никакого отношения к трупам», – проворчал Георгий. «Расскажу лишь то, что видел». «Сумасшедший!» – воскликнула Ольга и нервно забегала по кабинету. Георгий наблюдал за ней и молчал. Наконец она остановилась, сплела на груди руки, прищурившись на него, посмотрела и спросила. «Ты признаешься в том, что убил Игоря?» Он кивнул. «Да». Ольга отшатнулась. «Дурак!» Георгий смотрел на нее с непониманием. «А что прикажешь делать?» Растерянно спросил он. «Ударяться в бега?» «Глупей трудно придумать, но ты, если постараешься, сможешь придумать и глупей», заверила Ольга. «Кстати, ты убил Игоря лишь потому, что он мой любовник». «Да-да, не отпирайся, а менты очень быстро вытянут из тебя все остальное» потому что после такого признания, которое ты собираешься сделать, наши отношения становятся совершенно очевидны. Знаешь, какой вывод сделают менты? Какой? Нас с тобой мгновенно обвинят в убийстве Павла. Расклад прост. Тривиальная история. Бачеха и пасынок снюхались и убрали богатенького пердуна. Вспомни, сколько Павлу лет». По разумению ментов, такой старик мог исполнять супружеский долг только на почве склероза. Бедняга просто намертво забыл, что у него импотенция. А тут обнаруживается культурист-сын и молодая красавица-жена. «От скромности ты не умрешь», – саркастично вставил Георгий. «Скромность красит человека, но, увы, в серенький цвет», – парировала Ольга и деловито продолжила. «Разумеется, мы убили его. Зачем? Ради наследства. Видишь, как все просто? Мы и мяукнуть не успеем, как оба окажемся за решеткой. В этом городе достаточно желающих нас туда упрятать. Усек?» Георгий ошалел. «Усек». «Вот так-то», — удовлетворенно заключила она. «Наше дело дрянь. В народе на этот случай и поговорка припасена. Бери топор и вешайся». «Поэтому шевели извилинами, мой дорогой!» «Что ты предлагаешь?» Поеживаясь, спросил он. «Вот совсем другой разговор!» В глазах Ольги мелькнул веселый огонек. Ему стало очевидно, что у нее есть предложение.